глава вторая. знакомься реальность ты во всеоружии ты готова ринуться на амбразуру новой страсти надеясь что она станет твоей новой жизнью ни один полководец ни на шаг не шевельнет никуда полки не поинтересовавшись где с кем и зачем он сейчас двинулся с зимних квартир найди свое место на собственной карте которую ты себе сейчас рисуешь не забудь обзавестись. Компасом, валерьянкой и белым флагом или платком. Выбирай. Решение о капитуляции или наступлении принимай сама, если эту главу до конца дочитаешь. Итак, покидаем салон иллюзий. Открой глаза. Какие у вас отношения? Как правило, мужчина проговаривается о своих настоящих чувствах. Слушай. Научись слушать, и ты его поймешь. «Спроси его, преданно глядя прямо в глаза, ты меня любишь?» Конечно, он ответит согласием, правда, неизвестно, что имею в виду. В детском саду его тоже спрашивали, «Будешь со мной дружить?» Он тоже отвечал согласием, а потом песком бросался и плевался в сторону спрашивающей. Так что не задавай глупых вопросов, не заставляй его врать, а слушай повнимательнее. Не перебивай, если его речи посвящены не только футболу и собственной персоне, машине, работе, здоровью, ремонту гаража, а еще и твоим интересам, то скорее всего его интерес тоже имеет место быть. Впрочем, умные женщины придают значение не словам, а делам. Вступая в интимные отношения с женатым, женщина не всегда понимает, что ⁇ люблю ⁇⁇ это главное слово, которого нужно ждать и бояться одновременно. Он совсем не обязательно позвонил в твою дверь, чтобы сделать тебя счастливой и остаться навсегда. Скорее всего, наоборот. Сексуальное влечение и желание немедленного удовлетворения пригонят его к твоей двери, если в свободный его час ты окажешься совсем не занята. В таком случае ваша встреча для взаимного удовлетворения. Случаются женщины интересные и необычные, и тогда... Исследовательский инстинкт и симпатия оставят его рядом до тех пор, пока он все не изучит и не закроет последнюю страницу ваших просто встреч. Перемешивание влюбленности и необычного влечения, похожего на магнит, может перевести встречи в отношения, способные продолжаться годами, потому что злодеи и обстоятельства лишают влюбленных возможности быть вместе. Именно потому они за пару часов избавляют друг друга от страха «меня не любят» старательностью в постели, нежностью, заботой друг о друге, а остальные эмоции разносят их по семьям. Однажды их мечты сбываются, и влюбленные могут попробовать построить совместное проживание. Пусть на съемной квартире, но со своими сковородками и постельным бельем. Иногда вместе жить получается всего один или два раза в неделю, и чаще приходится идти ночевать в семью, но счастье уже заполняет все пространство любви двоих людей, стремящихся к соединению. Нередко домой уходит лишь один из пары, а второй может много лет ждать, пока ненаглядный соизволит развестись. Следующий этап – свадьба любовников. Это долгий и обычно редко случающийся исход просто секса. Те, кто дошел до финиша, чаще повторяют, что это похоже на утро после защиты диссертации. Представь, ты много лет делала работу, писала монографии, печаталась, училась, сдавала кандидатский минимум и, наконец-то, сотворила шедевр. Представила? Банкет? Сон? Утро? Просыпаешься с мыслью «Как же я дальше буду жить?» Что делать? Только что. Осуществилась большая мечта. Женщина, бывшая когда-то мечтой, лежит без грима рядом. Она реальная. Сначала начнется счастье, а потом будет все как у всех. Некоторые любовники, соединившись, проживают долгую и счастливую жизнь, обретая новые мечты. Женщины, стремившиеся к воссоединению с долгожданным и больше ни к чему, часто рассказывают, что это похоже на последнюю страницу сказки о Золушке. Зал украшен розами и золотыми бантами, оркестр играл чудесную музыку, пары танцевали и радовались. Принц и Золушка поженились. Сказки конец. Будем надеяться, что у вас иначе сложилось. Скажу одно. Если он не ушел из семьи в течение года и не женился в течение двух лет, забудь о сказках. Живи в реальном мире четко, отдавай себе отчет, что стадию отношений любовникам лучше ни на что не обменивать, даже если случилось... Огромная любовь. Но давай-ка поглядим, какие же все-таки у вас отношения. Согласна? Секс. Что это было? Любовь? Или самое распространенное решение вопроса одиноких ночей? Если вы встречались до его женитьбы, он может по старой памяти заглядывать и теперь якобы узнать, как твои дела. В случае бурных страстей и непременного секса при каждом его появлении не обманывайся. У вас нет отношений. Он удовлетворяет свои прихоти. И все. Ложись с кем хочешь. Пусть этот физиологический акт будет просто пересыпан. Если с утра на подушке лежит какой-то постиранный лев, который приперся вчера в твой фитнес-клуб в поисках новой жертвы, значит, вытекли последствия из чашки кофе в кафе на твои крахмальные простыни. А почему бы и нет? Укладываясь с расчетом его захамутать, ты роешь ловчую яму, в которую сама же и попадешь. Мужскую логику, секс не повод для знакомства, еще никто не отменял. Он может чмокнуть тебя в лоб и уйти, не уточнив телефона. Если встреча не первая, все равно раздеваюсь, он даже не спросит о твоих делах, часто появляется с безумной страстью в начале встречи и срочной эвакуацией в конце. Во взглядах вы решительно не сходитесь. Он думает, что секс важное для жизни. И здоровье занятия, а ты думаешь, что это решение, способное изменить жизнь. Подумай на эту тему чуть позднее. Просто встречи. Он великодушно дозволяет тебе готовить ему еду. Вы вместе едите и даже иногда посещаете кафе или рестораны. Занимаетесь любовью, страстно не теряя энтузиазма. Даже кое-что знаете друг о друге. Рекомендую расставить сразу же все на свои места. «Коли мужчина не идет дальше такого стереотипа отношений и не посвящает тебя в свои дела и планы, если обманывает или включает тщательно выстроенную линию обороны от всего, что требует ответов на вопросы, значит, он впускать тебя в свою жизнь и не собирается. Если он и тебе разрешает не посвящать себя в подробности своей жизни, ты вольна идти куда хочешь после работы, и он не требует от тебя отчета, значит, сейчас ему так удобно. «Женщины чаще всего принимают подобное общение за отношения, а мужчины подобные встречи считают встречами». Заметила разницу. «Мужчины умеют играть в любовь очень даже хорошо. Если ты чувствуешь подвох или видишь, что за птица рядом, но все равно выбираешь общение с ним, то постарайся понять, зачем так поступаешь. Тебе нужен опыт, качественные любовные оргии или своего рода экстрим? Хорошо бы тебе понять...» что влюбляться нельзя, поскольку рассчитывать на серьезные отношения пока рано. Они изначально заявлены неравными, посему требовать заботы и регулярности встреч не представляется возможности. Милая моя, дорогая читательница, любые просто встречи можно плавно перевести в более серьезные отношения. Тут главное, кто режиссер. Если он, главный инициатор встреч, не торопи его. Дай ему проявить себя, позволь поухаживать за собой. Если что тебе дают, пожуешь, увидишь. Нужно ли тебе более близкое общение с ним? А Коля ты сразу за порогом расстегиваешь молнию на его джинсах, увидевшись с ним второй раз, не удивляйся, что просто встречи таковыми и останутся. Не стану говорить на эту тему долго, слишком уж распространен подобный вариант межполовых отношений в последние годы. Отношения. Легко познакомился с твоими родственниками и друзьями. Верность становится нормой, естественной и желанной. Вы планируете совместные праздники и вместе проводите их. У вас обоих существует необходимость ответить на вопрос «Где ты?» и такая же возможность получить ответ. Это уже далеко не та ситуация, когда имела место быть прямолинейность. Это поле для дипломатии и бережного отношения друг к другу. Любовь на данном этапе может поставить счастливцев перед фактом материнства и отцовства. Многие женщины решаются на малыша. Мужчины не считают, что нужно заводить семью, коль скоро вы живете вместе. Нет, мужчины, за маленьким исключением, хотят мирного, налаженного семейного благополучия, но женщина, заснувшая на его плече, не всегда ассоциируется со словом «жена». Он может искренне на голубом глазу признаться в любви. Прекрасно, если это взаимно. На данной стадии возникает немало задушевных, откровенных разговоров, когда оба начинают мечтать о совместном будущем или периодически пытаются попробовать уйти. Несколько раз каждый пытается порвать с партнером, соскочить в зависимости от человека и глубокой привязанности к голосу, телу, запаху. Чаще всего не получается, и они вновь бегут навстречу друг другу с еще большим трепетом. Пожалуй, в основном я пишу про влюбленных друг в друга мужчину и женщину, принадлежащих по закону другим людям, находящихся именно в этой стадии. Это самый прекрасный период, ради которого, скорее всего, и один и второй когда-то согласились взяться за руки и поцеловаться. Хранить чувства, беречь и не засорять разными примесями извне – забота каждого. Здесь же и самое большое количество переживаний, слез и счастья, ревности и объятий после разлуки. Примирение на стадии отношений – Дарит глубокий эмоциональный подъем. Небо падает на землю, когда он подъезжает на машине под твой балкон. Он бежит по ступенькам, а ты вся вибрируешь в укладке и макияже или зареванная в пижаме. Какая разница? Нет. В эту секунду никого. Только ты и он. Это самая замечательная часть любви. И продлить ее можно. Только если не переходить в следующую стадию. Вот он. Стоп-момент. Вы вместе? И вы счастливы. А дальше идут прямые посягательства на границу, отличающую супругу от любимой. И, как обычно, добро пожаловать проблемам. Вместе живем. Ура! Первая мечта сбылась. Ты поняла, что он тебя любит. На данной стадии к отношениям прибавляется общий бюджет и обязательства. Быт практически неотличим от брака, но... У кого-то жует сердце страх оказаться в немилости, обычно у проживающего на территории, которую он не чувствует своей. В общем, у пришельца, а не хозяина, хозяйки жилплощади. Как раз на этом этапе и случается построение стереотипной модели двухсемейности мужчины. Одни идут на это, другие категорически нет. Таковых семей сейчас встречается немало, поскольку материальные обязательства позволяют а расстояние в больших городах не слабое или по-другому. Живет, допустим, в Питере, а основной бизнес – в Саратове. Отчего же не совместить запасную семью с частыми и длительными командировками? Делаю выводы сама. В данном случае мне добавить нечего. Женаты. Территория помечена печатью в паспорте. Все остальное выглядит аналогично совместному проживанию – Некоторые семейные пары, сложившиеся когда-то из любовников, через какое-то время могут позволить себе отношения на стороне. При этом они не отпустят своего партнера, вцепившись в него, как паук всеми лапами, а дождавшаяся или счастливый обладатель желанной постараются закрыть на это глаза. Часто такой брак становится долговременным и стабильным, потому что бывшие любовники знают цену изменам. Остальное, как в поговорке, «хороший левак» укрепляет брак. Не думай, что с заполучением в мужья любовника ты заодно ослепляешь его. Он все равно зрячий и будет смотреть по сторонам, если захочет. С вами такое уже происходило. Ревность здесь переносится менее болезненно. Было уже. Хавали, знаем. Простых извинений бывает достаточно, чтобы партнер не заморачивался». Это не правило, зная случаи, когда ставшая женой любовница попадала в неврологическую клинику после известия о том, что супруг обзавелся другой женщиной. Он оправдывал себя тем, что второй брак напоминал первый, словно сделан под копирку. Просто он начал жить заново и проходит стадии новой жизни, начиная с секса с другой женщиной. Нота Бене. Вступая в брак с мужчиной мечтой, любовница желательно помнить о том, что, став копией его жены, Она не должна терять качеств, которые он когда-то добирал с ней. Если непонятно, загляни еще раз в сравнительную таблицу жены и любовницы и забери в новую жизнь все вперемешку. Жене можно многое, любовнице нет. Счастливый финал. Если любовь довела вас до свадьбы, ставь все точки под восклицательными знаками. Сама придумала. Столько ожиданий, усилий, желаний. Теперь все позади. Наконец-то бегущие друг к другу навстречу люди встретились, обнялись и решили больше никогда не расставаться. Итак, пишем семейный кодекс будущей новой молодой финансовой ячейки государства. Обсуждаем все, о чем не договорили. Когда вы были любовниками, эти вопросы не поднимались за ненадобностью. Их не так уж и много. Например. Кто какие обязанности станет выполнять? Каковы права каждого? Кто и за что станет отвечать? Вопросы помощи по хозяйству: машина, дача, квартира и тому подобное тоже не лишние. Обсудите ваши взгляды на готовность стать родителями. Учтите, что равноправие в воспитании и безукоризненный авторитет обоих родителей норма. Решите, что ни один из вас не станет критиковать методы воспитания другого в присутствии ребенка. Важно договориться о прямом заявлении в случае, если что-то не нравится. Если один пришел мириться к другому и, переборов себя и свою гордость, сказал «извини», прощайте сразу. Иными словами, научитесь признавать, что любимый может ошибиться, но пилить можно в меру и попрекать дозированно. Запретите себе обоим сутками молчать и накапливать обиды. Можно вмешивать родителей в свою жизнь, только если нужен совет или когда совсем караул. Уразумейте оба, что ничьи родители вам ничего не должны, а вы будете помогать им по мере сил, без надрыва и жертвенности. Важно уважать желания и потребности друг друга. Без насилия своими планами и затеями, типа «должен это и это, и вот это» должна быть такой и разэдакой. Понять бы, когда успела задолжать. Решите, где и как будут храниться деньги, кто ими будет распоряжаться. Не стоит также делать заначки и подставлять под удар семейное благополучие без ведома партнера, занимать и одалживать деньги, играть в казино, покупать себе шубу. Заключите брачный контракт, пока любовь еще не ушла. Договоритесь, что оба имеете право на личное свободное время и секреты. Высказанные тайны всегда повышают степень близости. Обсудите отношения к таким вещам, как дурные привычки, пристрастия, проблемы с законом, долги, алименты, кредиты. Откажитесь от амбиций и категоричности в личных отношениях. Все, что делается друг для друга, должно происходить по собственной воле. Пережмет один другого, лопнет терпение. Уступайте. Усвойте универсальную формулу. Я не люблю мыть посуду, но сделаю это для тебя. С радостью. Обсудите отношение к животному в доме. Учитесь понимать чувства и тревоги друг друга, потому что это основа уважения, говорящая о желании быть вместе. Список можно продолжить, но я надеюсь, что основные вопросы все же перечислены. Мужчина и женщина, прошедшие непростой период отношений любовников, должны быть во много раз терпимее друг к другу, чем просто пары. К великой печали. Статистика подобных браков невелика и недолговечна. Может быть, еще и потому, что, даже если такая ячейка общества и получилась, верности в ней взяться неоткуда.